Пол по-прежнему с нами. Три самых известных фестиваля молодежной культуры 60-х пришлись на золотое лето последнего года десятилетия, как будто отвечая массовому желанию выжать максимум из каждой его оставшейся минуты. 5 июля толпа из 250 тысяч зрителей собралась на бесплатный концерт в лондонском гайд-парке, чтобы посмотреть, как Rolling Stones чествуют память своего покойного гитариста Брайана Джонса. С 15 по 19 августа перед 500 тысячами зрителей, заполонившими топкое пастбище Близвудстока в штате Нью-Йорк, выступили 32 исполнителя, в числе которых были Джон Байес, «Сантана», «Джефферсон Эйрплейн», «The Who» и «Джимми Хендрикс». Спустя две недели на сонный остров Уайт неподалёку от южного побережья Англии высадились другие полмиллиона человек ради ещё одного трёхдневного англо-американского рок-марафона, кульминацией которого стало первое выступление Боба Дилана после аварии на мотоцикле в 1966 году, чуть было не стоившей ему жизни. Хотя на каждом из этих мероприятий под открытым небом причащение к искусству лучших из лучших тогдашнего рока сопровождалось полным отсутствием удобств, антисанитарными условиями, голодом и жаждой, во всех трёх случаях аудитория вела себя почти без исключения законопослушно и доброжелательно. Этот повторяющийся феномен, массовое собрание молодых людей, не приводящее к насилию и беспорядкам, не мог не произвести впечатление даже на самых враждебно настроенных критиков из старшего поколения. На какое-то призрачное мгновение хипповская проповедь любви и мира и впрямь стала казаться реальной силой, способной изменить мир к лучшему. К сожалению, музыканты, больше всего сделавшие для создания этой атмосферы свободы и доброй воли, в то же самое время были заняты тем, что пререкались между собой на бесконечных деловых встречах. По сравнению с Миком Джаггером в наряде с рюшами, танцевавшим под дубами Гайд Парка, или Джимми Хендриксом, игравшим в Удстоке ироничную версию звездно полосатого флага, Битлз казались уже чуть-чуть утратившими актуальность. Однако, как часто случалось раньше, именно в их студии родилась звуковая квинтэссенция этого лета, пусть и в самом конце сезона с лёгким намёком на грядущее осеннее похолодание. Альбом Abbey Road, вышедший в Британии 26 сентября, казалось окончательно ставил крест на всех недавних слухах об их неизбежном распаде. После затянутого, неровного белого альбома он был возвращением к пиковой форме времен Revolver и Sgt. Pepper, с набором композиций, которые ограничивались форматом одного диска, но каждая из которых представляла собой незаменимый бриллиант. Альбом был бесспорным шагом вперёд и потому что включал в себя две песни Джорджа, не уступающие любому шедевру Джона или Пола «Here Comes the Sun» и «Something», а также одну собственную песню Ринго Octopus's Garden». Но самое оптимистичное впечатление производила сладкозвучная гармония голосов Джона и Пола, напоминавшая лучшие образцы прошлого, вроде «This Boy» или «Here, There and Everywhere». Казалось, что припев одной из двух неожиданно ударных вещей Джорджа «Here comes the sun, it's all right», но вот и солнце вышло, все в порядке, отражал истинное положение дел. Обещание хорошо себя вести, данное полом Джорджу Мартину от имени всей группы, было выполнено с лихвой. «Битлз» удалось забыть свои деловые разногласия и снова стать музыкантами, которым по-прежнему было комфортнее всего в обществе друг друга. На деловых совещаниях они могли отдаляться друг от друга, но в это последнее их совместное пребывание в студии они как никогда казались единым организмом. Пронзительный эмоциональный подтекст каждого трека, слёзы, спрятанные под улыбками, боль под маской совершенной формы, Кажущиеся новые начала, которые на самом деле окажутся тупиком, все это в конечном итоге станет залогом того, что Эбби Роуд войдет в историю в статусе главного битловского бестселлера. Разумеется, не все шло так уж гладко. Часть материала была уже задействована на сессиях Get Back и потому несла на себя отпечаток скуки и нетерпения, рождённых тогда безуспешными попытками добиться совершенства в один приём. Особенно это касалось Маккартниевской Maxwell Силва Hammer. По требованию её настырного автора было сделано столько дублей, что Джон попросту отказался снова участвовать в записи. Кроме того, возвращение к тому, как было раньше, не означало, что Йоко на этот раз останется за рамками. Напротив, сессии для «Эбби Роуд» включали свою собственную постельную акцию прямо в студии. Прежде чем начать работу над альбомом, Джон с Йоко, прихватив Джулиана и киоко отправились в автопробег по шотландскому Нагорию, к которому Джон питал особые чувства задолго до пола. Он всегда был неважным водителем и умудрился заехать на арендованной машине в канаву, при этом здорово рассадив себе лицо и так сильно повредив спину Йоко, что какое-то время ей было больно ходить и даже сидеть. Вместо того, чтобы оставить жену дома, он заказал ей в магазине Harrods двуспальную кровать с доставкой прямо в студию. На ней она и возлежала, подпёртая подушками и с микрофоном, установленным над головой, дабы у неё была возможность в любой момент комментировать процесс записи. Как ни странно, установившейся миролюбивой обстановке это никак не повредило. Против обыкновения ни одна из вещей Пола в этот раз не имела на себе штампа гарантированный хит-сингл. Oh darling. Представляла собой стилизацию подманерных соул-вокалистов вроде Джеки Уилсона, знаменитого исполнителя Рид Петит, ранний пример ностальгии по 50-м, вскоре окрасивший звучание большинства британских поп-хитов. «Максвеллс Силва Хэммер» Записанное в отсутствии Джона начиналось приятно домашнем маккартниевском стиле с рассказа о некой Джон, изучающей «pataphysical science» — патофизическую науку. Этот термин запал ему в память во времена общения с интеллектуалами-подпольщиками в книжном магазине «Индика». Однако внутри бодряческой мелодии вскоре обнаружился студент-медик Максвелл Эдисон, Серийный убийца, безмолвно преследовавший и забивавший своих невинных жертв с веселым «бэнг-бэнг», «бам-бам», после которого они уже не встанут. «Made sure that they were dead». То, что молоток был серебряным, должно было слегка разбавить нездоровый юмор, так же, как добавление к Beatles приставки «Silver» когда-то должно было придать названию «легкий оттенок шика». Но даже в 69 девятом году чарты были ещё не готовы для песни о маньяке-эксцентрике. В результате для двустороннего сингла из альбома взяли «Come Together» Джона, игра слов с явным сексуальным подтекстом, который теперь уже никого не пугал, и «Something» Джорджа. Вместо того, чтобы стать очередным источником трений «Come Together», как в старые времена, оказалась одним из примеров бескорыстного творческого взаимодействия, отличавшего союз Леннона и Маккартни. Пол заметил, что в оригинальной версии Джона начало немного напоминало «You can't catch me» Чака Берри. Чтобы пресечь возможное обвинение в плагиате, он предложил переделать аранжировку, придав вступлению, как он выразился, «болотное звучание». Так возник её сомнамбулический, перегруженный басами ритм, навевающий образ тропической ночи, квакающих лягушек и секса под москитной сеткой. На этом, к сожалению, творческое взаимодействие застопорилось. Хотя «Come Together», казалось, была просто создана для парного вокала Леннона и Маккартни, Джон решил пойти по пути наложений, которые все исполнил сам. Позже Пол вспоминал свою надежду, что они снова встанут вдвоём у микрофона, но ему было слишком неудобно просить. Пожалуй, это было самое печальное свидетельство расстояния, которое их теперь разделяло. Вторая сторона альбома была проникнута не столько прощальным настроением, сколько прежде всего духом новаторства. Джош Мартин уже давно призывал Джона с Полом попробовать вывести свою музыку на более высокий уровень. писать многочасные симфонии, а не отрывочные трех минутные поп-песни. И теперь для расширенной завершающей части Эбби Роуд он предложил каждому из них насобирать в закромах незавершенные или незаписанные фрагменты, чтобы оформить их в классическую сюиту. Пол мгновенно проникся этой идеей, вспоминает Мартин. Джон сперва долго ворчал, но потом стал приходить в студию со словами «Вот, нашёл вам ещё один кусок для попури Куски Джона явно представляли собой остатки прошлого. Названия в духе Саджент Пеппер, скобрёзные тексты, вкрапления ливерпульского диалекта, эдакие призраки Леннона до Йоковской эпохи. Напротив, вещи Пола образовывали сложную мозаику и больше, чем когда-либо, приоткрывали его личные чувства и эмоции. И действительно, весь обнадёживающий настрой, который постепенно создавал альбом, в последние несколько минут сводился на нет усилиями человека, когда-то выполнявшего роль главного бетловского пропагандиста. «You never give me your money» — «ты никогда не даёшь мне своих денег» — недвусмысленно намекала на обещания баснословных богатств, которые делал Аллен Клейн. но которые пока что не произвели на свет ничего, кроме забавных бумажек — «funny paper», вроде менеджерского контракта, который полный наперекор остальным по-прежнему не собирался подписывать. В меньшинстве, не товарищами, он имел только одну сладкую мечту — «one sweet dream» — вместе с Линдой умчаться подальше отсюда, нажать на газ, вытереть эти слезы. н с t h батroм виндоу она вошла через окно в ванной воспроизводил эпизод из его беспорядочной холостяцкой жизни как раз перед появлением линды когда одна активная поклонница действительно проникла в кавендешь этим путем «Golden Slumbers» основывалась на колыбельной песне поэта Елизаветинской эпохи Томаса Деккера, которую девятилетняя сводная сестра Пола Рут разучивала в это время на пианино. Нежная колыбельная, спетая без пяти минут отцом, далее преображалась в гимноподобный припев, который с невероятной точностью отражал его собственное будущее. «Boy, you gonna carry that weight a long time». Парень. тебе придётся нести этот груз ещё долгое время». По крайней мере, на этот раз последнее слово оказалось за ним, точнее, даже два. В «the end» — «конец» — все остальные впрямь играли в подыгрывающем составе у Пола, пока тот произносил их коллективную эпитафию. «The love you take is equal to the love you make» — «любовь, которую получаешь, равна любви, которую даёшь». И дальше, когда альбом, казалось, уже закончился, как бы компенсируя всё это ворчание, звучало «Her Majesty», «Её Величество», вещица с отблеском его привычного хулиганского шарма, в которой он, по-видимому, брал на себя нахальство назвать британскую королеву «очень милой девушкой». «Very nice girl». Вообще-то он сначала решил выбросить её из альбома, но звукоинженеры просто не осмелились на такое святотатство. Для рекламной кампании Abbey Road была устроена коллективная фотосессия, которая оказалась последней для Beatles. Грустное мероприятие, состоявшееся в новом особняке Джона и Йоко в Титтенхерст-парке 22 августа. Они были практически в том же, в чем и на обложке альбома, разве что Джон был в новой широкополой черной шляпе, похожей на квакерскую, и держались неловко и замкнуто, как будто четыре незнакомца. трудно было узнать в этих безучастных, отстранённых, взрослых мужчинах ливерпульских мальчиков, которые прошли каверн, Гамбург, битломанию, ещё более безумную пост-битломанию, выживая за счёт юмора, увлечённости, оптимизма и прежде всего дружбы, которая казалась нерушимой. Любовь, которую они отдавали, бесконечно превосходила ту, которую они когда-либо могли получить. И это была самая большая цена которую им пришлось заплатить. Пол так и не подписал менеджерский договор с Алином Клейном. Для назначения было достаточно большинства голосов Джона, Джорджа и Ринго. Его обязательства перед партнерством Beatles и компанией Apple означали, что теперь над ним стоял менеджер, которого он никогда не хотел видеть в этой роли и которого не переносил. Клейн со своей стороны сделал вид человека, проникнутого сознанием своей миссии, которая гораздо важнее любых личных трений. «Пол связал себя обязательствами перед Эппл на значительный срок», сказал он в интервью на телевидении тем суконным языком, которым пользовался на публике. «Так что его дистанционирование от меня на самом деле не влечёт за собой никаких последствий». Обладая несокрушимым самомнением, Внутри он был убеждён, что Пол в конечном итоге перейдёт на его сторону. Дипломатические навыки Пола на этот раз здорово его подвели. Он рассудил, что Джорджа отговорить от поддержки Джона в вопросе о клейне нереально, но здравомыслящего и справедливого Ринго можно было попытаться склонить на свою сторону разумными доводами. Таким образом, в июле Ринго и его жена Морин получили редкое приглашение на обед в Кавендиш. После роскошной трапезы, приготовленной Линдой, Пол снова стал выдвигать свои аргументы против Клейна. Как позже вспоминал Ринго, он чувствовал, что его эмоционально шантажируют. На всякое высказывание в пользу Клейна Линда начинала ронять слёзы и говорить «они тебя переманили». После оттепели, случившейся во время записи Abbey Road, Пол всё реже появлялся в штаб-квартире Apple на Savile Row, где когда-то он каждый день бывал, исполняя роль всемогущего начальства. Он приезжал только на деловые встречи, когда без него было совсем не обойтись, вспоминает Тони Брамвелл. Но в то же время всегда был на связи и давал мне по телефону разные поручения. Надо признать, что теперь в его жизни были и другие интересы. 28 августа в клинике «Авеню» в Сент-Джонс-Вуде Линда родила девочку. Пол все время оставался с ней. Пока персонал вокруг занимался обычными, хорошо памятными ему акушерскими делами, он заворожённо рассматривал висящую на стене репродукцию Пикассо. «На ней была гитара, на которой играли всего лишь двумя пальцами», — вспоминал он. «Я подумал, что надо бы написать песню вокруг того же аккорда». Дочка, появившаяся на свет в его присутствии, весила шесть фунтов и была само совершенство. Он позже говорил, что впервые наблюдал настоящее волшебство, которое происходило прямо у меня на глазах. Девочку назвали Мэри в честь матери, которую он потерял, когда ему было четырнадцать лет, но которая на самом деле никогда его не оставляла. Вообще-то, дочери у него теперь было две, ибо он решил оформить официальную опеку над Хезер, точно так же, как его отец поступил с Рут, дочерью своей второй жены. Однако биологический отец Хезер, Джозеф Мелвилл Си, был жив и вполне себе здравствовал в Тусоне. За годы, прошедшие после его развода с Линдой, Си мало общался с Хезер и не возражал против того, чтобы её увезли из Нью-Йорка в Лондон, и она жила там с Линдой и Полом. Однако и в этом случае он мог создать массу всевозможных юридических препятствий для удочерения или даже помешать ему совсем. Но он решил этого не делать, как он поведал своей партнерше Беверли Уилк, потому что у Хэзер будет лучшая жизнь под фамилией Маккартни. Несмотря на заботы Пола, связанные с двойным отцовством, Приземистый призрак Алина Клейна всё так же не давал ему спокойно жить. И то, что Клейн сделал и продолжал делать с Apple, только усугубляло его ощущение предательства, отверженности и бессилия. При том, что огромные целевые и нецелевые расходы компании были, наконец, поставлены под контроль, из дома на Роуд 3 напрочь улетучился новаторский революционный дух. Там царил лишь страх — и все гадали, на кого в следующий раз обрушится топор. Клейн продолжал беспощадно увольнять нужных людей вместе с ненужными и собрался расстаться даже с двумя самыми надёжными помощниками Битлз, Нилом Эспинолом и Питером Брауном, но Джон и Джордж мгновенно избавили обоих от этой участи. Единственным, что сохранилось эпохи Пола, была пресс-служба и кучковавшиеся вокруг крыльца яблочные очистки, которые, ощущая, какой вред нанес новый менеджер их любимцу, приветствовали каждое появление клейна на у дверей криками «МАФИЯ!». Главный зал на первом этаже оккупировали Джон и ЙОКО. Они сделали из него штаб своей компании «За мир», начало которой положили их постельные акции. В нём также прописалась их новая фирма «Бэк Productions. «Мешок Продакшнс», названная так из любви к надеванию мешков на голову и созданная для их совместных музыкальных и кинопроектов. Предполагалось, что персонал Apple должен обслуживать и их интересы тоже. Например, собирать жёлуди, которые Джонс Йока планировали разослать в качестве символов мира лидерам разных держав, в том числе палачу китайского народа Мао Цзэдуну. Одновременно пресс-служба должна была заниматься рекламой фильма «Автопортрет» — съемки съёмки пениса Джона, медленно достигающего частичной эрекции. Это несколько отличалось от прежних девственных валийских сопрано и йоркширских духовых оркестров. Во время постельного сидения в Монреале Джон записал свой гимн «Give peace a chance», «Дайте миру шанс» при поддержке Йоко и хора, состоящего из знаменитостей и репортеров, оказавшихся в этот момент в номере. Отсюда у него родилась идея рок-группы, в которую входили бы не четверо прикованных друг к другу контрактом музыкантов, какими были Битлз, и даже не обязательно музыканты вообще. Это должен был быть импровизированный ансамбль, в состав которого входило бы столько людей, сколько находилось в данный момент под рукой, и который мог бы менять форму и размер подобно амебе. В свете этой идеи, специально для гифписа Чанс, он и придумал название Plastic Ono Band. В этом коллективе Йоко была на бесспорном переднем плане. а его единственными постоянными членами стали заказаны им специально четыре плексигласовых стойки, напичканные аудиооборудованием. Хотя Пол никак не участвовал в проекте, песня всё равно вышла под авторством Леннона и Маккартни. Позже Джон жалел, что чувствовал себя слишком виноватым, и поэтому вписал Маккартни как автора в мой первый независимый сингл вместо Йоко, с которой я на самом деле его сочинил. Apple Records продолжала приобретать и раскручивать новых исполнителей, однако тратила лишь часть тех щедрых ресурсов, которые когда-то отдавал на это Пол. За репертуарную политику фактически стал отвечать Джордж, пригласивший американскую соул-вокалистку Дори Строй и певцов храма Радхи Кришны, группу в оранжевых нарядах, чьи песнопения и позвякивающие колокольчики были хорошо знакомы прохожим на Оксфорд-стрит. После этого у нервного и загнанного персонала на Civil Роуд 3 появилась новая любимая фраза-пароль Хари Кришна!». Crosby, Stills and Nash приехали на прослушивание с восхитительной кавер-версией Blackbird, но от них было решено отказаться. Последним клиентом Пола, как продюсера для Apple, стала открытая Мелом Эвансом валийская группа «Айвиз», теперь переименованная в «Бэтфингер». Bad Finger Boogie был ранним вариантом названия With a Little Help from My Friends. Занявшись ими во время паузы в сессиях для Эбби Роуд, он лично принял решение, кому из квартета надлежит быть солистом, и дал точные инструкции по исполнению сочиненной им песни «Come and Get It». Вещь изначально предназначалась для старовского фильма «The Magic Christian» — «Волшебный христианин». однако звучало как издевательство над клеенным и его почти насильственным обещанием несбыточных богатств. «If you want it, here it is. Come and get it. Make your mind up fast. Did I hear you say that there must be a catch? Will you walk away from a fool and his money?» «Если вы этого хотите, вот, пожалуйста, приходите и берите, да не раздумывайте». «Мне послышалось ли, вы сказали, что здесь какая-то уловка? Вы что же, откажетесь от денег простака?» Так или иначе, пока не могло быть и речи о том, чтобы уйти от Клейна, ибо тот вовсю занимался проектом, имевшим полное одобрение пола. Это была борьба за спасение Northern Sons из лап Грейда и Associated Television, тянувшаяся к тому времени уже почти четыре месяца. Ситуация продолжала оставаться такой же, как в мае. Группа инвесторов из «Сити» владела пакетом акций, без которого ни Beatles, ни «Грейт» не могли получить полный контроль над компанией. Однако по-прежнему под разными предлогами отказывалась продавать его обеим сторонам. Изначально консорциум чувствовал, что Леннон и Маккартни вполне заслужили право владеть издательской компанией, управляющей их собственным каталогом. и после личных встреч с Джоном и Йоко ведущих членов почти удалось уговорить. Однако эта стратегия дала осечку, когда Джону надоело разводить политес, и он заявил, что устал, что ему постоянно компостируют мозги мужики в костюмах, которые ничего не делают, только отсиживают себе жопу в сити. Настоящей проблемой, однако, был... никто иной, как Клейн, сомнительный послужной список которого в деталях освещался на страницах Sunday Times. Консорциум по-старомодному чувствовал некоторую ответственность за будущее Northern Sons и опасался, что если Beatles возьмут верх, самый задиристый воротило в поп-джунглях сядет в её директорское кресло. Эппл поспешно заверила инвесторов, что если предложение Beatles выиграет, Клейн не будет играть в Northern Sons никакой роли. Кроме того, делались активные попытки развеять все недавние слухи об отсутствии единодушия и стабильности на Севил-Роу-3. Чтобы подчеркнуть завидное будущее компании под руководством Леннона и Маккартни, оба предложили дополнительно продлить свой авторский договор, который истекал в третьем году. Пол даже попозировал для Линды в обществе Клейна. Фото должно было изображать их в шутливом настроении после подписания, по видимости, какого-то важного контракта, который на самом деле представлял из себя очередную забавную бумажку. В начале сентября Клейн почувствовал, что консорциум, похоже, склоняется в его сторону, и, надо отдать должное, вызывал Джона Истмана из Нью-Йорка, чтобы тот представлял интересы Пола. Однако 19 числа, когда Битлз уже преждевременно праздновали победу, Очередной свары на деловом совещании, где обсуждалось, кто будет сидеть в совете директоров Northern Sons, до них дошли вести, что принципиально важный пакет акций все-таки ушел KTV. На короткое время, вновь проявив солидарность, Джон и Пол решили, что не хотят иметь ничего общего с Northern Sons под руководством Лью Грейда. Сохранение миноритарной доли по-прежнему связывало бы их с плодами их собственного труда, возможно, даже позволило бы им когда-нибудь сделать ещё одну попытку перехватить контроль над компанией. Вместо этого они дали поручение Клейну заключить с Грейдом сделку на продажу их акций за 3,5 миллиона фунтов. Они продолжали получать потиражные выплаты, проценты, которые были немыслимы в 1969 году. Но все это собрание шедевров вместившая в себя радость и оптимизм целого десятилетия от Please Please Me, Can't Buy Me Love и Help до Penny Lane, Lucy in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love и Hey Jude теперь принадлежала чужим людям. За неделю до этого Джон и первая инкарнация Plastic On Band Йоко, Эрик Клэптон, басист Клаус Форман и барабанщик Аллан Уайт неожиданно выступили на однодневном рок ролльном фестивале в Торонто. Набор песен был едва отрепетирован и неровно сыгран, однако это событие навсегда излечило Джона от одного сковывшего его суеверия. Долгие годы он считал себя неспособным выйти на сцену с музыкантами, которых звали не Пол, Джордж и Ринго. В эйфории он сообщил Рэю Конноли из London в Standard, что уходит из «Битлз», хотя и взял с Коннелли обещание пока не пускать эту новость в тираж. Возвращаясь на самолёте домой, он сказал то же самое Алину Клейну. Для Клейна новость была шоком. Всего несколько дней назад он оформил сделку, которая должна была оставить в прошлом неудачи Сен-Иэмэс -E и Нодерн Сонс и выставить его даже в глазах Пола, спасителем которого так не хватало «Битлз». Он выторговал новые условия у их американского лейбла Capitol, в соответствии с которыми их потиражный гонорар повышался с 17,5% оптовой цены до неслыханных 25%. Со стороны Beatles требовалось только обеспечивать ежегодно по два альбома и три сингла в течение следующих шести лет. Когда другие группы высшего эшелона теряли своих ведущих членов, Брайан Джонс из Rolling Stones, Джона Себастьяна из Лавин Spoonful, Пола Джонса из группы Манфреда Манна, Грэма Нэша из Холлис. Они просто находили замену и продолжали существовать. Но о замене Джона не могло быть и речи. Если он уходил, это был конец контракта с capital И самих Битлз. 20 сентября. На следующий день после поражения в борьбе за Northern Sons они собрались на Севилроу-3, чтобы подписать контракт с Кэпитал. О решении Джона знали только Клейн и Йоко. Клейн попросил его ни с кем не делиться, пока не будут поставлены подписи, и Джон согласился. Фактически, повод для встречи должен был снять обычное трение между двумя конфликтующими фракциями. В переговорах с Кэпитал Клейн представлял Пола наряду с тремя остальными, и после того, как люди Пола внимательно прошлись по тексту контракта, он признался, что впечатлён новой высокой ставкой. «Если ты нас и надуваешь, то я не вижу в чём», — сказал он Клейну. Начало собрания походило на сеанс семейной терапии. Джон ворчал о том, как Пол стал помыкать группой после смерти Брайана Эпстайна, о его неустанной производительности, об отжимании места на альбомах и бабушкиной музыке вроде «Облади, обладай» и «Максвелл Силверхэммер». Было сказано и про Джорджа, которого Джон представил в образе брошенного родителями ребёнка. «Качество Something» и «Here Comes the Sun» наконец-то заставило Джона уважать этого чёртова пацана, и теперь он, по-видимому, считал именно Пола ответственным за всё то время, которое Джордж провёл в тени Леннона и Маккартни. Пол мог бы и возразить, что вся слава нынешнего международного хит-сингла «Beatles Come Together Something» принадлежала Джону и Джорджу, а самого его нигде не было видно. Большинство жалоб Джона не имело никаких оснований, будучи порождением его собственной неуверенности в себе и хронической лени. Но даже несмотря на это, Пол отвечал сдержанно и примирительно, один раз даже с печалью в голосе, когда позволил себе усомниться в том, правда ли их профессиональная жизнь превратилась в такой беспросветный ад. «Когда мы приходим в студию, даже в плохие дни», «Я всё равно играю на басу, Ринго всё равно садится за барабаны. Мы ведь всё равно никуда не деваемся, правда же?» То, что Джон всё-таки явился и поставил подпись под шестилетним контрактом, по-видимому, означало, что он рассчитывал на какое-то будущее для них вчетвером. Находясь под этим ложным впечатлением, Пол начал говорить о возможном возвращении к концертной деятельности, заново высказав свою прежнюю идею об организации анонимного турне по небольшим клубам. «Ты не понимаешь», — прервал его Джон. «Я ухожу. Мне нужен развод, как с Синтией. В такой ситуации сразу возник вопрос, следует ли вообще подписывать контракт, который у группы теперь практически не было шансов выполнить. Клейн высказался «за», и Джон Истман от имени Пола тоже не стал возражать. «Мы подписали его в каком-то тумане. Потом будет вспоминать Пол. На самом деле не понимая, почему мы это делаем». Пол и Клейн на короткое время объединили усилия, убеждая Джона пока сохранить его бегство в тайне. Цель заключалась не только в том, чтобы избежать резких движений со стороны Capital. На носу был выпуск Эбби и, как считалось в девятом году, новость о близком конце группы могла оттолкнуть потенциальных покупателей. Хотя Джону удалось сохранить обет молчания, он не мог скрывать, что всё больше отдаляется от коллектива. Группа превратилась для него из «мы» в «они» и теперь представляла собой нечто такое, к чему ему больше не хотелось иметь никакого отношения. «Битлз могут и дальше привлекать широкую аудиторию», сказал он одному интервьюеру тоном стороннего наблюдателя. «Пока продолжают делать милые альбомы вроде Abbey Road с милыми фолк-песенками вроде «Максвелл Silver Hammer, от которых так торчат бабушки». Позже, выступая на радио, Он презрительно добавил к названию «Битлз» так называемые. Главное его внимание теперь целиком сосредоточилось на другом музыкальном коллективе, одним из членов которого была его жена, а ещё четверо представляли собой плексигласовые стойки. В октябре он снова собрал пластикона band на этот раз с ринга за барабанами, чтобы записать «Cold Turkey» — пронзительную хронику его с Йоко недавней попытки завязать с героином. Несмотря на то, что Пол был непричастен ни к созданию песни, ни к истории с героином, вещь должна была быть зарегистрирована под авторством Леннона Маккартни. Однако Джон поставил под ней только своё имя. Пол же чувствовал себя измотанным, бесконечными спорами о деньгах, переругиванием с остальными битлами, из-за чего группа, когда-то означавшая для тебя полную творческую свободу, превратилась в полный кошмар. Даже на самом неунывающем и по-юношески оптимистичном из четырёх всё это сказывалось не только морально, но и физически. «Клянусь, у меня тогда появились первые седые волосы», — вспоминал он позже. «Я посмотрел в зеркало и подумал, вижу-вижу, вот и вы. Добро пожаловать». Лондон тоже начал действовать ему на нервы. Чего ещё недавно, будучи по натуре светским человеком и прилежным потребителем культуры, он не мог себе представить. Враждебность его поклоне к Линде совсем не прошла, как он рассчитывал, а наоборот, казалось, только усилилась. Уличную ограду его дома на кавенде авеню периодически расписывали злобными посланиями. Как-то жарким днём, когда Линда возвращалась домой одна, какая-то пикетчица запустила ей в лицо шоколадным десертом. Через мгновение разъярённый Пол выбежал из дома с криком «Кто сейчас бросил в Линду эскимо?» «Вообще-то», — поправила его нападавшая, — «это был шоколадный мусс». Пикетчицы давно уже научились попадать к нему в дом в его отсутствие, но до сих пор проникали туда почтительно, как в святилище, ничего не разрушая и лишь унося в качестве сувениров цветы из вас или обрывки туалетной бумаги. Самым ценным их трофеем были брюки Пола, которые фанатки примеривали каждый на себя, подгибая или отпуская брючины в зависимости от размера носившей. Теперь же из дома регулярно пропадали одежда, напечатанные Линдой фото, даже деньги. Пол решил не привлекать полицию, а поймать воровку или воровок самостоятельно. Они с Линдой демонстративно отъехали от дома и остановили лимузин поодаль, после чего пробрались в сад соседа напротив и, прячась за изгородью, начали слежку. К сожалению, одна из самых честных и вежливых пикетчиц выбрала именно этот момент, чтобы осторожно протиснуться сквозь внешние ворота, не обеспечивавшие никакой охраны, и оставить букет цветов перед входной дверью. К её ужасу предмет её обожания вдруг набросился на неё с криками «Это ты! Ты!» и начал её трясти. Увидев цветы и осознав свою ошибку, он тут же остановился и вместо этого полное раскаяние стал гладить её по голове. Стычка с Джоном 20 сентября стала для Пола последней каплей. Он решил, по его словам, бойкотировать Apple и отсидеться вместе с Линдой в их далёком шотландском убежище. Мы забрали детей, забрали собак, забрали всё, что у нас было с гитарой и горшком для ребёнка в придачу. Неожиданно для всех самый публичный из битлов, их бывший неутомимый посол и пиарщик превратился в человека-невидимку. В эпоху. когда средства коммуникации исчерпывались телефоном, телеграфом и почтой, ещё существовала вполне реальная возможность при желании скрыться в какую-нибудь отдалённую часть страны и оставаться недосягаемым для внешнего мира сколь угодно долго. Никто, кроме его родственников и ближайших коллег по Apple, не знал о кентаре и ферме Хайпарк, и даже с ними он не поддерживал никаких или почти никаких контактов. так что никто не представлял, как долго он собирается там пробыть. Фанатки, у которых в отношении его местонахождения было развито почти ясновидение, вынуждены были признать своё полное бессилие. Слухи о смерти Бетлов были не новостью. Пол уже часто становился их жертвой, и источником, как правило, были люди, хотевшие поживиться за счёт газет, либо просто узнать его адрес. Некто, звонивший в его офис, мог сообщить, что Пол погиб в Манчестере или Глазго, в надежде услышать, что нет, он жив и здоров и сидит у себя дома в Сент-Джонсвуде. На этот раз, когда его исчезновение затянулось на несколько недель и никто по-прежнему не давал никаких объяснений, в студенческой газете университета Дрейка в Айове появилось сообщение розыгрыша, где утверждалось, что он умер. Задолго до эпохи интернета и твиттера новость молниеносно разошлась по всему миру. Мистификацию студентов Дрейка восприняли всерьёз. Сначала радиостанции на Среднем Западе, затем фанатские журналы и жёлтая пресса, а после и телевидение, и респектабельные издания, причём сюжет чем дальше, тем больше обрастал новыми подробностями. Согласно полной версии, Пол погиб в аварии в 1966 году. Однако, чтобы не портить карьеру «Битлз», его смерть скрыли от посторонних, а на его место наняли двойника — актёра по имени Уильям Кэмпбелл. На историю, как на мёд, слетелись многочисленные эксперты, толкователи битловских текстов, как всегда особенно усердствовали американцы, которые, по сути, были лишены настоящего материала аж со времён Саджент Пеппер. Среди них утвердилось мнение, что товарищи по группе По-видимому, чувствуя вину в связи со смертью Пола, оставили в своих музыкальных произведениях массу разрозненных намёков на это событие. Поиски и обнародования всех этих так называемых ключей поддерживали слух на плаву почти два месяца. Якобы в Revolution 9 неизвестный голос произносил "Turn me on, dead man, дай раскуриться мертвец". Якобы в последней части Strawberry Fields Forever Джон пел I buried Paul". Я похоронил Пола, хотя сам он всегда утверждал, что «cranberry sauce» — «клюквенный соус». Якобы на обложке «Саджент Пеппер» двойник Пола в голубом мундире признавался в собственной фальшивости через повязку с надписью «OPD», что означало «officially pronounced dead» — официально объявлен мёртвым. На самом деле это было OPP — Ontario Provincial Police — полиция провинции Онтарио. Так же, как и в фильме «Волшебное таинственное путешествие», где у Пола в петлице была чёрная гвоздика, тогда как у остальных «Битлз» — красные Больше всего внимания уделили обложке альбома «Эбби Road», в которую создатели никогда не вкладывали какого-то особого смысла. В четырёх по-разному наряженных фигурах, переходящим маршем улицу, теперь разглядели похоронную процессию, в которой Джон, одетый в белой и сокладистой бородой, представлял священника, Рингу в его торжественном чёрном костюме — похоронных дел мастера, Джордж в синем джинсовом — могильщика, а ноги Пола символизировали его роль покойника. Как утверждалось, автомобиль, припаркованный на заднем плане, добавлял к картине окончательную говорящую деталь. Это был Volkswagen Жук с номерным знаком 28 IF — «Если». То есть с возрастом Пола, если бы он дожил до осени 1969 года, хотя на самом деле ему всё равно было бы 27. К ноябрю вышла целая коллекция синглов на тему "Пол умер". Brother Paul, Billy Shears and the All Americans, Saint Paul Terryniter, So Long Paul, Werbly Finster, он же Хосе Фильсиано, We are all Paul bearers. aris n tr popl а пресс службе эппл по нескольку десятков раз в день приходилось опровергать слухи в ответ на запросы сми всего мира кое кому удалось добраться до джима макарни в чешире который отвечал то же самое но поскольку никто не был готов сказать куда же подевался пол некрофилическая лихорадка бушевала с прежней силой в конце концов американский журнал Life сделал то что не пришло в голову ни одному британскому изданию разнюхала существование фермы хай парк и отправил туда репортера с фотографом. Они прибыли рано утром, когда пол был еще в постели. Сперва, рассерженный таким вторжением он выплеснул на них ведро кухонных помоев. Затем, осознав, что был пойман в объектив, прислушался к голосу внутреннего пиарщика и согласился на интервью при условии, что кадр с выливанием помоев будет ликвидирован. Обложка номера Life от 7 ноября вышла с фотографией, на которой он, не и не бритый, держит одной рукой маленькую Мэри и обнимает другой Линду, а шестилетняя хезер сжимает в руке пастуший посох. «Пол по-прежнему с нами». Гласил заголовок. Отшучиваясь, он процитировал Марка Твена. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Возможно, слух пошёл от того, что я в последнее время нечасто проявлялся в прессе. Я наобщался с прессой на целую жизнь вперёд, и сейчас мне совсем уж нечего сказать. Мне хорошо со своей семьёй, а работой я займусь, когда придёт время. Я десять лет прожил во включённом режиме и никогда не выключался». «Теперь я выключаюсь, как только есть возможность. Сейчас я был бы не прочь стать немного менее знаменитым». Посреди дипломатичных разглагольствований промелькнуло важное заявление, на которое в то время никто не обратил внимания. Вся эта битловская история в прошлом превратилась в руины. Под самый занавес 60-х внимание публики вновь переключилось на Джона и больше его не покидало. 25 ноября он возвратил орден Британской империи королеве в знак протеста против поддержки британским правительством американской войны во Вьетнаме, против отсутствия помощи голодающим в Биафре, а также, лишая всю акцию какой-либо серьёзности, против того, что «Колд Тюрки» неуклонно теряла позиции в британских чартах. Этот непочтительный публичный жест в адрес очень милой девушки спровоцировал почти такое же негодование, как само вручение «Битлз Орденов» за четыре года до этого. В декабре «Come and Get It» в исполнении «Bet Фингер каждая деталь, которой была продиктована Полом, несмотря на его тогдашний стресс, достигла четвёртого места в Британии и седьмого в Америке. Рецензенты отмечали её сходство с вещами «Битлз» более раннего счастливого периода, теми, где он был на лид-вокале. Незадолго до праздников в 12 крупнейших городах мира, в том числе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, появились огромные чёрно-белые рекламные щиты со следующей надписью «Война закончена, если вы этого хотите! Счастливого Рождества от Джона и Йоко!» Возвращение Пола из добровольного шотландского изгнания обошлось без рекламы на площадях. Он снова был задвинут Джоном на задний план, правда, теперь не собирался оставаться в таком положении слишком долго. По-тихому вернувшись в Лондон с Линдой и детьми, он сел за работу над сольным альбомом.